В первый раз со дня приезда они ужинали в столовой. Во все предыдущие вечера сидели на диване, завернувшись в теплое одеяло и держали тарелки на коленях. Впрочем, сегодня температура в доме ничуть не повысилась. Но почему-то казалось, что стало теплее. Сначала ели суп, потом бутерброды с лососиной. Увидев богели и лосося, Грейс просто не смогла удержаться. Грейс выпила еще вина, потом от души угостилась темным шоколадом, но даже после этих излишеств чувствовала себя неплохо. Учитывая все обстоятельства, сочельник в холодном доме, вынужденное бегство от прессы, присутствие папы и сына, перед которыми Грейс чувствовала себя виноватой, хотя по-хорошему винить следовала любовь ее жизни, мистера Джонатана Сакса, праздник получился на удивление приятный. Даже при том, что говорили за столом о бейсболе, угораздило же найти тему. Грейс с удивлением узнала, что когда-то отец регулярно ходил на матчи и с детства болел за команду под названием «Монреаль Экспос». Он даже за счетом следить умел. Звучит как несложная задача, но только не в бейсболе. Дедушка пообещал обучить внука этой премудрости, может быть, прямо завтра. Наконец Генри пошел спать. Прежде чем Грейс начала убирать со стола, они с отцом некоторое время посидели во вполне дружеском молчании. Потом он спросил, не догадывается ли Грейс, куда мог отправиться Джонатан, и почему его до сих пор не нашла полиция. «Нет», — ответила неожидавшая таких вопросов Грейс. «Понятия не имею. Знала бы, сказала». «Если честно, удивляюсь, как это ему удалось». «В наше время трудно уйти от преследования полиции. Всюду камера видеонаблюдения, а если понадобится что-то купить, тут и вовсе велик риск, что тебя выследят». «Поразительно, как Джонатана до сих пор не арестовали. Он же везде, в смысле его фотографии». Грейс вздохнула. Ей даже думать об этом не хотелось. «Должно быть, Джонатан все продумал заранее. В смысле, как не быть пойманным». Судя по всему, готовиться он начал достаточно давно. Отец нахмурился. «Хочешь сказать, что Джонатан спланировал, что он сделал это преднамеренно?» Отец запнулся. То ли забыл имя любовницы, то ли просто предпочел не говорить на эту тему вслух. А Грейс предпочитала даже не думать об этом. Она покачала головой. «У Джонатана были проблемы и серьезные». Причем начались они задолго до того, как он сбежал. Джонатан вполне мог предположить, что ему понадобится место, где жить. «Возможно, оно у него уже было», — принялась рассуждать Грейс. К этим выводам она пришла в результате размышлений. Не исключено, что у Джонатана есть помощник. Хотя, когда дело касалось мужа, Грейс уже ни в чем не была уверена. Джонатан Сакс оказался не тем, за кого себя выдавала совсем другим человеком. Эта мысль причиняла такую боль, что Грейс бессильно прикрыла глаза и дождалась, пока она отступит. «Джонатан очень умен», — наконец произнесла Грейс. «В этом я на его счет не ошибалась». К сожалению, того, в чем Грейс не ошибалась, когда речь шла о Джонатане, было очень немного. «Ты тоже», — возразил отец. «Ты очень наблюдательная и хорошо разбираешься в людях. Это твоя работа». «Ты даже книгу об этом написала?» Тут он запнулся, видимо, сообразил, что в случае Грейс наблюдательность надо было проявлять раньше. «Продолжай», — напряженно произнесла она. «Не волнуйся, ничего нового ты мне не скажешь. Я и сама все понимаю». Отец покачал головой. Он крутил бокал вина длинными пальцами. Лицо выражало глубокую печаль. Волосы же, вдруг заметила Грейс, были совсем не настолько безупречно ровно подстрижены, как обычно. Неужели Ева проявила в этом вопросе небрежность? Однако Грейс, хотя и испытывала некоторое злорадство по поводу промаха мачехи, сразу поняла, дело не в этом. Ее неприятности так огорчили папу, что даже Еве было трудно поддерживать в доме привычный распорядок и устоявшейся традиции. Короче говоря, никаких причин злорадствовать у Грейс нет. В первый раз ей захотелось извиниться перед мачехой, причем к собственному удивлению совершенно искренне. Более того, Грейс была стыдна за отношение к Еве в целом. Сколько раз она обсуждала похожую ситуацию с недовольными, исполненными горечи и негодования клиентами, родители которых, овдовев, вступили в повторный брак. Грейс твердила, что люди которые были счастливы с мужем или женой, часто стараются снова связать себя семейными узами, причем в некоторых случаях очень быстро. Те, кому хорошо в браке, любят быть женатыми, так уж сложилось. Вот и отец был счастлив с мамой Грейс, поэтому снова захотел стать счастливым, а потом встретил Еву и подумал, может быть, с ней у него все получится, и вообще... «Разве найти пару не лучше, чем жить в трауре? Неужели Грейс предпочла бы, чтобы отец так и оставался один? Тогда почему она так переживает из-за его второго брака?» «Врач, исцелись сам», — печально сказала себе Грейс. «Наверное, дело в том», — задумчиво проговорила она, «что, глядя на вас с мамой, я видела, какой должна быть хорошая крепкая семья». «Конечно же, мне хотелось такую же». Сама я вела себя как мама, а Джонатан, по крайней мере, с виду. Грейс запнулась, подыскивая нужные слова, но потом передумала и решила оставить эту тему. Я думала, Генри довольно счастлив. Надеюсь, он и был счастлив. Тяжело было говорить об их с Джонатаном семье в прошедшем времени. Я просто хотела жить счастливо, как вы. На какую-то секунду Грейс показалось, что она плачет. Впрочем, в нынешнем состоянии для нее это было бы совершенно нормально. Хотя раньше Грейс удивили бы такие бурные проявления чувств со своей стороны. Однако Грейс сразу сообразила, что плачет не она, а отец. Фридрих Рейнхардт, юрист, сидел напротив нее, за сосновым столом и всхлипывал, закрыв лицо длинными пальцами. «Да, ее отец плакал». Грейс растерянно замерла. Потом протянула руку и дотронулась до его тонкого запястья папа. «Нет», — покачал он головой, — «не надо». «Что не надо?» — озадачилась Грейс. «В любом случае, ему необходимо было выплакаться. Это заняло долгое время, но Грейс терпеливо сидела и молча ждала, когда он успокоится». Наконец он затих и отправился в ванную. Грейс услышала звук смываемого унитаза. Потом из крана полилась вода. Когда отец вернулся, она заметила, что он более или менее успокоился. Сейчас он был похож на своего отца, деда, которого Грейс едва помнила. Дряхлый старик, со слезящимися глазами, чье присутствие в углу гостиной на днях рождения маленькой Грейс смущало девочку, и вызывало некоторое чувство неловкости. Отец, так же, как и Грейс и Генри, был единственным ребенком в семье, и отношения с отцом у него сложились не особо близкие. Грейс почти ничего не знала про деда, кроме адресов, по которым он жил. Озеро Лодердейл, Рае, Флашинг, Элдридж-стрит, Монреаль, Буковска. Еще запомнились похороны, идти на которое Грейс отказывалась на отрез. Ведь это значило пропустить роскошную бат мицву однокласснице из Риартона. Сейчас Грейс даже не помнила, как звали девочку, у которой была бат мицва но тогда то, что ее заставляли пропустить торжество, казалось ужасно несправедливым. «Мы не были счастливы вместе», — вдруг произнес отец с порывистым полувздохом-полувсхлипом. Так бывает после плача. «Ни я, ни Марджори. Я знаю, я пытался быть счастливым. Сначала с ней, потом сам по себе. На что угодно был готов, но...» «Как же?» — растерялась Грейс. «Я не замечала ни разу», — настаивала она, — будто даже будучи ребенком, лучше родителей разбиралась в их отношениях. «А как же...» Грейс принялась лихорадочно искать подходящий пример, показывающий, что отец погорячился. Первое, что пришло на ум, — украшение, выложенное на мамином туалетном стуле с зеркалом. «А как же все эти красивые драгоценности, которые ты ей подарил? Броши, браслеты? Ты их преподносил с такой любовью, нежностью?» Отец резко покачал головой — на самом деле, иногда я проводил время с другими женщинами, но каждый раз решал, что не хочу жить двойной жизнью. Возвращался в лоно семьи и просил прощения, как умел, с помощью подарков. Отец сделал паузу, чтобы проследить, что Грейс поспевает за его мыслью. Но она была совершенно ошарашена такими новостями. «Так вот почему ты покупал эти украшения». Грейс и сама удивилась, что сумела найтись с ответом на такие заявления. Вернее, не с ответом, а с вопросом вдобавок довольно глупым, но все же... «Мама никогда не носила драгоценности, которые я дарил», — пожал плечами отец. «Для нее они были словно отравленные». Она сама мне сказала, когда зашел разговор на эту тему. «Мы куда-то собирались, и на туалетном столике лежала брошь с изумрудом». Я взял и сказал, что эта вещица подойдет к ее платью. А мама сказала, что будет чувствовать себя как Эстер Прин с буквой «А» на груди. Примечание. Эстер Прин, главная героиня романа Натаниэля Готтерна, алая буква. Действие происходит в пуританском Бостоне XVII века. В те времена виновные в супружеской измене должны были носить на одежде позорный знак — красную букву «А» — «Адюльтер». Конец примечания. Грейс закрыла глаза. Она помнила эту брошь. Её забрал Джонатан, сбегая неизвестно куда. Оставалось надеяться, что больше Грейс эту вещь не увидит. «Я должен был остановиться», — покачал головой отец. «По многим причинам. Во-первых, ни мне, ни тем более твоей маме лучше и легче от этого не становилось». Достаточно было взглянуть на драгоценности у неё на туалетном столике и вспомнить, что они означают. Я и сам не уверен, что до конца понимал собственные мотивы. По-моему, наступил момент, когда украшения перестали быть для меня примеряющим жестом. Иногда возвращался домой и видел, что мама нарочно выложила какую-то из вещей на видное место, будто хотела сказать «Помнишь, когда купил мне эту вещь, а вот эту?» «Не понимаю, зачем она это делала?» «Вполне естественно, что ей хотелось досадить меня, но зачем мучить еще и себя?» «Вам нужно было обратиться к психологу», — напряженно произнесла Грейс. «Вам эта мысль в голову не приходила?» «Честно?» «Нет». «У моего поколения обращаться к семейным консультантам было не принято. Считалось, если люди могут терпеть друг друга, это уже неплохо. Сиди и радуйся, бывает и хуже». «А если совсем не уживаетесь, разводитесь?» Никто не пытался разобраться, почему отношения не складываются, не знаю почему. Психоаналитики, конечно, были, но ходить к ним казалось мне верхом глупости. Сколько времени и денег уходит, и на что? Лежишь на кушетке и пытаешься припомнить события, произошедшие с тобой еще в младенческом возрасте, которое якобы объясняет все твои нынешние проблемы. «И вообще, не собирался лечить свои неврозы, я просто хотел уйти». «Тогда почему не ушел?» — спросила Грейс. Наконец-то в ней проснулась хоть какая-то капля возмущения. Грейс подняла голову и посмотрела папе в глаза. Видимо, то, что он в них увидел, заставило папу смутиться. По крайней мере, он быстро отвел взгляд. Я подавал на развод, но без ее согласия. Хотя бы чисто формального. Уйти не мог». А мама, значит, была против. Категорически против. Почему никогда не понимал? В принципе, неудивительно, что она не хотела видеть меня счастливым, но зачем лишать себя надежды на счастье с кем-то другим? Но я не хотел причинять ей боль. В смысле, еще больше боли, произнес отец. Грейс почувствовала, как ее пальцы вцепились в столешницу. Так у нас все и продолжалось. Когда ты уехала в Рэдклифф попробовал поднять эту тему еще раз. По-моему, мама уже была готова согласиться, но тут у нее случился инсульт. Так они сидели друг против друга еще несколько минут. В душе у Грейс бушевала такая буря, что оставалось только удивляться, почему не обрушился дом, и как она может с почти спокойным видом сидеть за столом, потягивая вино из бокала. Как будто в папиных признаниях Относительно их с мамой и семейной жизни не было ничего особенного. «Ну и что дальше?» — подумала Грейс. «Очень печально слышать, — наконец нерешительно произнесла она. И впрямь ничего веселого. Годами изводил себя вопросом, что я мог сделать, чтобы улучшить наши отношения. Или хотя бы изменить. Вообще-то, мне бы хотелось еще детей». Серьезно удивилась Грейс. «С чего вдруг?» «Мне нравилось быть отцом. Нравилось наблюдать, как ты осваиваешь новые умения, учишься. Ты была очень любознательным ребёнком. Я даже говорю не о школе, хотя, конечно, ты всегда хорошо училась», — поспешно исправился отец. «Но иногда замечал, как ты смотришь на что-нибудь, и говорил твоей маме. Смотри, что-то себе соображает, подмечает. Ты с детства была очень внимательной и наблюдательной». «А толку никакого», — добавила про себя Грейс. «Ты мог бы начать сначала, когда мама умерла», — почти примирительным тоном произнесла Грейс. «Тебе было всего-то, немножко за сорок, мог бы завести новую семью». Отец пожал плечами, будто раньше его такая идея не посещала. «Наверное, но я встретил Еву, и с ней мне стало очень спокойно и комфортно, в этом-то я и нуждался больше всего» покое и комфорте. Вот так все просто. А вслед за Евой в моей жизни появились ее дети и внуки, а потом родился Генри, и с тех пор я очень счастлив. Отец посмотрел Грейс в глаза. Если честно, меня очень тревожит, что наши с мамой отношения для тебя образец семейного счастья. Давно надо было тебе все рассказать. А мне надо было завести этот разговор первый, парировала Грейс. В подростковом возрасте положено разочаровываться в родителях и винить их во всех грехах, но я этого так и не сделала. Есть причина, почему бунт против старших происходит именно в подростковом возрасте, а не раньше или позже. Но я, кажется, считала себя выше всех этих скандалов. Грейс принялась вертеть бокал, и на дне образовалось что-то вроде красного винного водоворота. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда». «Ева тобой восхищается», — продолжил отец, — «видит, что ты ее еле выносишь, но сдерживается ради меня, что и говорит, ситуация трудная». Грейс кивнула. Она тоже сдерживалась ради него. Пока она не готова была увидеть в Еве женщину с добрым, чутким сердцем, но Грейс может постараться. И тут, к собственному удивлению, она вдруг громко и четко попросила отца, чтобы отдал ей мамин фарфор. Теперь, когда миф о семейном счастье родителей был развеян, Грейса сама не понимала, зачем ей посуда, которую она всегда воспринимала как символ этого так называемого счастья. Но, по крайней мере, Грейс хотелось иметь что-то, что можно подержать в руках. Сейчас это для нее было важно. «Хочу, чтобы он был у меня», — напрямик призналась Грейс. «Для меня эти вещи много значат». «Какие вещи?» — немного растерялся от неожиданности отец. «Мамин фарфор из Хэвиленд, Тот, который вам подарили на свадьбу. Мне тяжело смотреть, как небрежно с ним обращается Ева. Понимаю, это глупо, но...» Грейс запнулась. «Ты про чашки и тарелки?» «Кажется, просьба Грейс привела отца в недоумение». «Да». «Понимаю, все эти старинные представления об этикете безнадежно устарели. Но ваши свадебные подарки должны были перейти ко мне, по крайней мере, мне так кажется», — прибавила Грейс. «Потому что, озвучив эти соображения вслух, вдруг поняла, как ее требования выглядят со стороны, не слишком-то красиво. Я вообще-то не собственница, но это вещи моей матери». «Мне кажется несправедливым, что они достались не мне, ее дочери, а твоей второй жене. Вот и все», — завершила речь Грейс. Хотя сама не понимала, что подразумевает под этим «вот и все». «Конечно же, забирай все, что хочешь, все, что тебе понравится. Ева постоянно твердит, что у нас вся квартира сверху донизу забита вещами, надо освобождать полки, а сервизов у нее и так несколько». Признаюсь, я хотел их сохранить из, так сказать, сентиментальных соображений. Вот и подумал, как хорошо будет, если ты придёшь к нам на ужин или ещё за чем-нибудь, а на столе будут стоять те самые чашки и тарелки, из которых мы ели и пили, когда ты ещё была маленькой девочкой. Но, конечно, конечно, я тебя понимаю, и при первой возможности привезу сервиз прямо сюда. Не надо. Зачем торопиться? Грейс вдруг почувствовала себя глупо. Я имела в виду, когда ситуация устаканится, хотя сейчас, конечно, такое чувство, будто этого никогда не произойдет. Хочу, чтобы у Генри остались воспоминания о детстве, не связанные с отцом. Для меня важно поделиться с ним тем, что мне близко и дорого, передать ему часть прошлого». Пусть оно было не идеальным, но, по крайней мере, пусть у мальчика будут какие-то семейные реликвии, а не только ложь его отца. И тут Грейс поняла, что и сама уже стала почти готова продвинуться вперед и обрести нечто большее, чем просто ложь Джонатана.